2862-й год от Великого Исхода, утро 14 дня, месяца зеркала. Тагере. «Звезды не указывают, а предостерегают, не указывают, а предостерегают», – твердил себе Корнелиус, глядя на разложенные на столе натальные карты. Старенький медикус, в свободное от занятий и врачевания время, балующийся астрологией, был искренне предан герцогской семье и любимой науке – Неудивительно, что результат расчетов его в ужас. Пришлось заваривать себе сердечную траву. Стало полегче, но выписанные аккуратным почерком цифры никуда не исчезли. Корнелиус смотрел на гороскоп новорожденного и пытался успокоить себя теми же словами, которые обычно приберегал для других. По всему выходило, что ребенок не должен выжить. С таким гороскопом не живут, странно, что он вообще родился живым. Волчья звезда на горизонте, тау квадрат Солнца, Арены и Арцеи. Все жребии легли неудачно, кажется, нет такой беды, которая бы миновала родившееся вопреки воле звезд существо. Даже обычная добрая луна рассорилась с Солнцем, лишая ребенка материнской любви и надежды создать семью, хотя куда ему с его-то горбом? Но любовь в его жизни, похоже, будет. Амора стоит даже выше, чем у отца». Амора в соединении с сердцем лебедя в доме души поддерживает Ангезу, совпавшую с оком волка в доме чести, а на вершине дома славы – сердце дракона. Он будет воином, он будет любить и будет любим. Око дракона – звезда королей и великое несчастье, одновременно отметившее дом славы, дом души и дом служения. Сколько же он проживет? Лет девять, в крайнем случае шестнадцать. Вряд ли мальчик перескочит через соединение арцеи с жеребием смерти, противостоящей арене, вставшей на жереби судьбы. Если же обойдется, тогда падение и взлеты, неизбывная боль, многие утраты. И предательство, предательство и еще раз предательство. Он предаст или же предадут его. Это решать ему самому, кто осудит калеку, если он возненавидит весь мир». Если он пойдет на поводу дома обмана и дома мести, он поднимется на небывалую высоту. Кто же победит? Ангеза в доме чести или Арцея в доме славы? Арцея проведет его через все пороги, если он забудет о чести и долге. Но кому может быть должен горбун, если весь мир должен ему? А если он пойдет за Ангезой? Тогда удар за ударом, и так до тридцати А потом и вовсе два года кромешного ада, который не пережит никому. А Арена будет манить победами, славой и успехом. Такой зов судьбы даже Ангель бы не выдержал. Кстати, гороскоп Великого Императора напоминал гороскоп Новорожденного. Не во всем, конечно, но тоже противостояние Ангезы и Арсеи, та же Арена на жребии судьбы. Ангель устоял, не пошел по пути зла и предательства. Но ему было много легче, да помянет его святой Расти. Самым же печальным было, что гороскоп сына странным образом дополнял гороскоп отца, время первого крика, которого не удосужили записать. Если верить гороскопу, то ближайшие 12 лет Шарлю предстояло прожить в преисподней, если вообще прожить. Но ведь сказано же, что звезды – это только полдела, остальное человек делает сам. Если Шарль круто измеет свою жизнь, но не в монастырь же ему идти, говорить или нет? Нет. Герцог не из тех, кто внемлет предупреждением. Тагаре все равно пойдет своим путем, так зачем же ему после каждой неудачи раз за разом возвращаться к мысли, что будет еще хуже? И потом, бывают же исключения. Шарля хранит сама судьба, он должен был погибнуть уже раз пять, но всегда возвращался. Надо надеяться». В конце концов, ничего нового не произошло. Да, до сегодняшнего утра он не мог окончательно вычислить асцедент Шарля, но ведь от того, что он не мог правильно построить гороскоп, он не изменился. Герцог постоянно попадал в переплеты, но пока все обходилось. Так чего же бояться теперь? Шарль Тагере не из тех, над кем властна судьба. И все же Корнелиус впервые в жизни согласился с тем, что иногда знание есть зло.